Укоренившимся идеям началась весьма бурно, и последующие годы его деятельности также не были спокойными. Арениус продолжал бороться, поддерживаемый, кроме Оствальда, еще несколькими химиками, в том числе голландским профессором Якобусом Гоффом, и спустя много лет победил. В 1903 году Арениус был удостоен Нобелевской премии по химии, а вскоре после этого Берлинская академия наук пригласила его на должность профессора химии. Еще позже Шведская академия наук предложила Арениусу пост директора Института физической химии в Сокгольме. Здесь прекрасно оборудованы лаборатории, Арениус мог без помех работать над проблемами физической химии, биохимии, иммунохимии, метеорологии и космической физики. Одной из увлекавших его проблем был вопрос о том, каким образом влияние космических факторов отражается на физиологическом состоянии растений, животных и человека. За разработку этой проблемы Арениус взялся с присущей ему смелостью. Он изучил данные о периодических вспышках бронхита, о периодичности рождений и смертей в разных частях земного шара, о периодичности менструации у женщин. По мнению Арениуса, период во всех этих случаях примерно Соответствовал лунному месяцу Были у него и данные На основании которых можно было Предположить периодичность Приступов эпилепсии Арениус сравнил графики Которые отражали наибольшие и Наименьшие частоты Этих физиологических изменений С графиками изменений Концентрации Электрических зарядов в атмосфере И заключил что между этими явлениями существует совершенно определенная зависимость. Более того, он попробовал объяснить это. «Физиологическое воздействие атмосферного электричества, писал он, который, как известно, оказывает влияние на растения, может влиять и на всю живую природу в целом. Высокая электрическая напряженность воздуха может вызывать химические реакции, которые оказывают влияние на организм, например, на репродуктивный цикл червей-полова и других животных. Вполне вероятно, что атмосферное электричество заметно сказывается на состоянии людей с расстроенной нервной системой. Арениус интересовался многими проблемами, предоставляя детальную разработку своих гипотез ученым с более методичным складом характера. Однако в течение полустолетия ничего не было сделано в отношении дальнейшей разработки проблемы влияния космических сил на периодичность у живых организмов. Именно в этот период в СССР работал крупнейший исследователь, основатель современной гелиобиологии Тижевский. Им написаны десятки ценнейших работ о влиянии периодических факторов космического происхождения на распространение заболеваний, ряд физиологических функций и так далее, а также о биологическом действии ионов воздуха. Примечание редакции. Глава четвертая. Почему растения спят? Пожалуй, не так уж много ученых подарило миру идеи, которые коренным образом изменили взгляды человека на окружающую природу. Величайшими из этих гигантов были Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн. Труды Дарвина настолько всеобъемлющие и плодотворные, что до сих пор продолжает служить источником все новых и новых исследований и открытий.